Глава восьмая. При звуках знакомого голоса я вздрогнула. На пороге комнаты стоял дон Рауль Монтоя и, глядя на меня, по обыкновению плотоядно улыбался. «Господи, спаси! Только не он! Пожалуйста!» Я вспомнила ненавидящий взгляд этого человека, брошенный на моего сына, и его двусмысленную фразу «Я не прощаюсь» и в который раз возблагодарил Господа за то, что мой сын остался жить у бабушки. Нужно выяснить, что ему от меня нужно. Главное, не показывать своего страха. Мысленно приказав себе успокоиться, я, сделав удивленное лицо, отозвалась. Ах, дон Рауль, хвала небесам, вы здесь. Я знала, что вы, как истинный кабальера, не оставите несчастную женщину в беде. Таракан растерялся. Он, возможно, приготовился к истерикам, скандалам, но только не к тому, что жертва примет его за рыцаря в сверкающих доспехах без страха и упрека, пришедшего на выручку прекрасной даме. Его колебание меня подстегнуло, и я продолжила. «Ну что же вы стоите на пороге? Проходите внутрь, мой дорогой. Возможно, вам известно больше, чем мне. Что я здесь делаю? Для чего кому-то понадобилось меня похищать и привозить сюда?» Дон Рауль, не ожидавший такого доверия от своей жертвы, несколько подрастерял самоуверенность, с которой пришел вначале. «О, не волнуйтесь, прекрасная Айлита, вы здесь в качестве моей гостьи, и вам ничто не угрожает, клянусь!» «Гостья?» — не слишком деликатно фыркнула я. «Разве гостей принято оглушать и перевозить на полу грузовика, как куль с мукой? Вы только посмотрите на мое лицо!» Я развернулась к нему левой стороной, демонстрируя синяки и ссадины. «О, мой бог, кто это с вами так? Они мне за это ответят!» Мужские пальцы, лаская, прошлись по моему лицу. Изнемогая от отвращения, я еле нашла в себе силы не шарахнуться в сторону. Крики и угрозы ни к чему не приведут, а только разозлят его. Тогда как мне нужно обмануть его бдительность. В конце концов, я женщина, которой великое множество раз приходилось выслушивать Дефирамбы своей красоте. Так почему бы мне, хоть раз в жизни, не воспользоваться секретным оружием, которым щедро наделила меня матушка природа? Представляя себя этакой Матахари на задании, я, застенчиво улыбнувшись, чуть с придыханием произнесла «Ах, Дон Рауль, вы себе и представить не можете. Как же я рада вас видеть!» Оставшись совершенно одной в моем положении, так легко стать жертвой какого-нибудь мерзкого распутника. Но зная, какая дружба связывала вас с нашей семьей, и то, как Дон Фернандо всегда отзывался о вас, как о человеке честном и благородном, то я с легким сердцем могу довериться вам, зная, что вы не обидите меня. Ведь это так?» Ошеломленный моей лестью и абсолютным доверием, дон Рауль окончательно растерялся. Нелепо улыбаясь и кивая, он переминался с ноги на ногу, что-то нечленораздельно мыча. Ну а я, лихорадочно припоминая роковых кинушных красоток, которыми внутренне восторгалась, сейчас пыталась подражать их манере поведения. Глядя ему прямо в глаза, я грациозно присела на край постели и похлопала по ней, приглашая присесть рядом. Бедняга! Он так смутился, что мне на миг даже стало жаль его. Но только на миг. Дон Рауль покраснел, как вареный рак. На лбу проступила испарина. Тем не менее, видя мое упощение, он решился присесть. Но только на самый краешек. Кретин! Роковая красотка внутри меня ликовала. Вот даст бог, выберусь, обязательно попробую свои чары на Девлине. Девлин, родной, любимый, самый лучший. Как он там? Наверняка сходит с ума от волнения. Но расслабляться нельзя. Я прекрасно осознаю, как сильно рискую. Монтоя в разы сильнее меня. И если решит наброситься, то меня никто не спасет. Тут надо было действовать по-другому. Думай, Айла, думай. Вспомни, как в универе мы проходили уроки по психологии. Опытный юрист, адвокат, должен уметь воздействовать на людей. Дар убеждения позволяет устанавливать контакты с обвиняемыми и присяжными, заставляя их принимать в итоге те решения, которые выгодны тебе. Ну же!» Кокетливо заправив упавшее на лицо локон за ухо, я, взяв обе ладони тараканов свои и стараясь, чтобы голос звучал соблазнительно, произнесла. Вы сказали, что я ваша гостья, не так ли? Его утвердительный кивок придал мне сил, и я уже смелее продолжила. Означает ли это, что я могу свободно передвигаться по всему дому и покинуть его, если почувствую, что злоупотребляю вашим гостеприимством? Мерзкая глумливая ухмылка появилась на отталкивающем лице. Боюсь, что нет, моя дорогая. Вынужден вас огорчить. Но ваше передвижение ограничится лишь этой комнатой. «Поверьте, это в ваших же интересах», — тут же поспешил добавить он. «Он что, издевается? В каких еще к черту интересах?» — пронеслось в голове, а вслух спросила. «Боюсь, я вас совсем не понимаю. Что вы этим хотите сказать?» Я крепче сжала его ладони и слегка наклонилась к нему, побуждая к откровению. И тут он меня удивил. «Что вам известно о сделках вашего покойного мужа, Айлита?» Непонимающий взгляд был единственным ответом на его вопрос. И, похоже, не сильно его удивил, так как он продолжил. Так я и думал, что вам ничего об этом не известно. Дело в том, дорогая, что перед самой своей смертью он заключил фантастически выгодную сделку с очень важными людьми. Но проблема в том, что деньги были ему переведены. А вот товар, к сожалению, так и не дошел до адресата. И все бы ничего, но сумма весьма и весьма велика. «Что-то около 400 миллионов ваших американских долларов». Я так и подскочила. «Сколько?» Картинно вздохнув, Монтой ответил. «К сожалению, вы не ослышались, дорогая. 400 миллионов. И все эти деньги были переведены Мингелем на офшорные счета. Но не полагают, что вам об этом должно быть известно». «Нет, откуда?» Я и понятия не имела о том. «Боже, что же мне теперь делать?» Вот теперь мой интерес уже не был поддельным. Дело дрянь. Если они решат, что я об этом что-то знаю, они ни за что не оставят меня в живых. Ах, дорогая, именно этим я сейчас и обеспокоен. Все ведь думали, что вы погибли при пожаре той ночью. А совсем недавно появилась женщина, Гринга, которая во всеуслышание заявила, что вы живы и даже собираетесь вновь выйти замуж. Господи, помоги! Узнаю, кто меня подставил, придушу голыми руками. Мысленно попросив прощения у Девлина и Брента за то, что сейчас скажу, я еще ближе придвинулась к похитителю. Замуж? Господь с вами, Дон Рауль. Как вы могли подумать такое? Я оплакиваю смерть мужа и сына, а вы говорите о каком-то замужестве. Это жестоко. Для большего эффекта я пустила слезу, что было совсем несложно, так как от мысли о разлуке с любимыми мне действительно хотелось плакать. Ну-ну, успокойтесь, дорогая. Я вам верю. Простите меня. Просто вы не можете не замечать тех чувств, что я к вам питаю уже столько лет. Ага, вот мы и дошли до сути. Старый негодяй постепенно открывает карты. Пришлось прикинуться дурочкой и сделать вид, что не понимаю, к чему он клонит. Простите. Айлита, я думал, вы знаете. А впрочем, я уже давно и безнадежно влюблен в вас, дорогая. Вы не представляете, что я пережил, узнав о вашей гибели. Я плакивал вас больше, чем своего друга. Нет, брата. Я имею в виду Фернанда Эстебана. И вдруг совсем неожиданно выясняется, что вы живы. И что на вас вот-вот начнется охота из-за пропавших денег. Поймите, я просто не мог оставаться в стороне. И, рискуя собственной жизнью, сделал все, чтобы опередить врагов. Вы простите меня за похищение, но иного выхода не было. Здесь, в моем загородном поместье, вы будете в безопасности. Я представлю к вам надежных людей, которые днем и ночью будут оберегать вас от опасности. Ну а я, с вашего позволения, буду изредка навещать вас в вашем уединении, для того, чтобы скрасить минуты одиночества. Я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Иными словами, я останусь пленницей в доме этого урода. А он будет наведываться ко мне, как к любовнице, за спиной своей старухи-жены. Круто! — Да, защитите меня, дон Рауль, и я буду вам очень благодарна. Доверительно прошептала я и, видя его довольную ухмылку, тут же добавила. Ну, разумеется, после того, как выйдет срок траура. Видели бы вы его лицо. Улыбка стерлась за долю секунды, ведь я только что отложила исполнение его мечты на целых полгода. Ха, разочарование отобразилось на его лице, но открыто возразить он не решился. Раздался стук в дверь. «Войдите!» – раздраженно крикнул Мантое, и не думая скрывать своего раздражения. «Бесись сколько угодно!» – злорадно подумала я. «Меня ты не получишь никогда!» Тем временем дверь открылась, и на пороге возник мужчина лет 35-40. сорока Высокий рост и атлетическое телосложение выдавали в нем спортсмена. Судя по слегка деформированному носу и характерной стойке, он, скорее всего, в прошлом был боксером. Теперь же одетый в строгий костюм, из-под пиджака которого выглядывал ствол, уже не знаю какого калибра, он производил впечатление очень опасного человека. И, признаюсь, мне уже было страшно. Приятное мужественное лицо с квадратной челюстью. Несколько портило суровое, я бы даже сказала, жестокое выражение. Темные, спросив его волосы были коротко острижены и зачесаны назад с помощью геля. Внимательные темные глаза, изучающие, скользнули по мне, прежде чем обратиться к хозяину. Тем не менее, за ту долю секунды, что он оглядывал меня, я успела заметить в его глазах искру интереса. Ну что же, это хороший знак. При правильном подходе я смогу раздуть из этой искры такое пламя, которое спалит здесь все дотла. В чем дело, Рига? Монтоя и не думал скрывать своего раздражения от несвоевременного вторжения. Простите, сеньор но вы должны знать, что Дон Пепе пытается с вами связаться. Похоже, что-то срочное. Проклятие, как не вовремя. Простите, дорогая, но я вынужден буду вас оставить. У меня срочная встреча. Кстати, знакомьтесь, это Родриго, ваш охранник. В мое отсутствие со всеми просьбами, можете обращаться к нему. Ему даны четкие инструкции, и он знает, что нужно делать. Я доверяю ему, как себе. В шкафу вы найдете кое-что из одежды а в ящиках все, что вам может понадобиться на первое время. До свидания, Элита. Я уношу в своем сердце ваш прекрасный образ. Надеюсь увидеть вас в скором времени. Облабызав обе мои руки, Монтоя устремился к двери, которая тут же за ним захлопнулась. Звук поворачивающегося в замке ключа лишил меня надежды на то, что удастся воспользоваться моментом и сбежать отсюда. Я с силой пнула ногой дверь. Да пропадите вы все всепропадом. Простите, сеньор Уэн, но женщину с такими приметами никто среди пребывающих не видел. Черт вас побери! Девлин вскочил так резко, что перевернул стоящий рядом с ним изящный стеклянный столик. Ни на что не годные идиоты! За что я вам плачу? Вам же человеческим языком объяснили, что ее похитили. Каким образом она должна была появиться в аэропорту? Он нервно мерил шагами кабинет лучшего частного детектива в богате. Неведение о судьбе и местонахождении любимой выводили его из себя. Собственное бессилие и некомпетентность сыщиков бесили до такой степени, что хотелось все вокруг громить и разрушать. «Айла, держись, родная!» Мысленно обратился он к любимой, моля Бога, чтобы успеть найти ее вовремя. «Даю вам последний шанс доказать, что вы не конченные болваны». И не зря называетесь сыскным агентством. Смерив презрительным взглядом детектива и его помощников, он продолжил. Ищите повсюду. В городе, за городом, везде. Выясните, с кем общался ее муж. Кому мог задолжать такие деньги. Не раскрывайте их всех карт полицейским. Они здесь все связаны с преступниками. Я остановился в этом отеле. Он кинул на стол карточку с выгравированным на ней золотыми буквами названием лучшей гостиницы в стране. «Обо всем, что узнаете, сразу докладывайте лично мне. Будьте на связи 24 часа в сутки». Сыщики возмущенно переглянулись между собой, но в открытую протестовать не стали. Сеньор платил такие деньги, на которые можно было содержать половину города. Отдав еще несколько коротких приказаний, сеньор Уэйн устало опустился на стул, прикрыв ладонями лицо. «Умоляю, берите все, что хотите. Только найдите ее».